Глава вторая. Зачем нужен новый образ мышления? В этой главе я хочу наглядно показать, насколько человек, выросший в обычной социальной среде, не вписывается со своим образом мышления в среду рыночную. Привитые ему понятия и ценности оправданы для обыденной жизни, но для успеха на рынке они не срабатывают, а потому бесполезны. Там требуется другое. Поэтому тот, кто пытается пускать в ход всевозможное испытанное средство, то есть служившее в обычной жизни залогом успеха, обрекает себя на вечное разочарование, тревоги, страх. «В чем дело?» – недоумевает он. «А может, дело во мне?» Грустный парадокс состоит, конечно, в том, что внешне торговля кажется делом да нельзя простым, но в действительности... Для большинства она оказывается потом самым трудным из-за того, что доводилось браться. До победы всякий раз вроде бы рукой подать, но близок локоть, а не укусишь. Это крушение надежд продолжается до тех пор, пока трейдер не впишется в рыночные условия. Каким образом? Научившись смотреть и думать по-новому, по-рыночному, На прежний образ мышления, привитый вне рыночной, культурной и социальной средой, рассчитывать нельзя. Возможно, многие из моих читателей слышали о том, что есть такие курсы, на которых всех желающих обучают ходить босиком по раскаленным углям. Подиум, кстати, немалый, метров шесть в длину. Разработчики методики были уверены, что сумеют обучить этому простых смертных. Они рассуждали так. Тот, кто мастерски делает что-то и выходит за рамки возможного по понятиям представителей тех же слоев, достигает своих рекордов благодаря особому образу мышления. Он мыслит понятиями отличными от общепринятых. Его образ мышления можно преобразовать в систему, овладеть ею самим, а потом обучать по ней других. Единственная разница между простыми смертными и рекордсменами состоит в том, что первые осваивали новый образ мышления, а вторые о нем даже не подозревали. Если дело обстоит так, то разработчики, очевидно, побывали в каких-нибудь отдаленных местах в южной части Тихого океана, где отыскали мастеров босиком разгуливать по горячим углям, а уж те устроили для гостей Парат-Алле, без единого ожога и прочих телесных повреждений. Познакомившись с этими углеходами, методисты принялись изучать их понятия и самоустановки, чтобы построить на них систему обучения своих американских сограждан. Вряд ли нужно говорить о том, что значит для человека, морально и физически, попытка ступить голыми ногами на раскаленные угли, Обычно сама мысль об этом ужасает, ведь можно запросто повредить ноги и на всю жизнь остаться калекой. Тем не менее, по сообщению ряда средств массовой информации, это и телевидение, и пресса, учащиеся таких семинаров совершили то, что всякий бы назвал «великим подвигом». Ведь они, обычные люди, из самых разных слоев общества, Преодолели страх и осилили шесть дышащих жаром метров. Не бойтесь, друзья мои, я вовсе не собираюсь отправить вас на горячую прогулку по торговому залу фьючерсного рынка. Но вот вашим образом мышления надо заняться всерьез, ведь старые привычки очень цепкие, а вам нужно расчистить дорогу для нового образа, который я предлагаю как средство стать рыночным массом поэтому вам надо пересмотреть кое-какие из своих представлений и устроить проверку укоренившимся понятиям о границах возможного. Ведь подчас без такой генеральной уборки внутреннего мира от неудач не избавиться, а они не оставляют место успеху. Первый шаг на пути этой или любой другой чистки – внять фактом, которые заставит призадуматься, вдруг это правда. Рыночный новичок редко когда понимает, если вообще понимает, что столкнется на рынке с абсолютно другими условиями. Причин непонимания много, но о них я подробнее расскажу в части второй. Сейчас напомню лишь, что новичок поступает так, как привык или как приучен в нерыночном обществе. Там он достигал требуемого, но биржевая торговля совсем другое дело – Это бесконечное по времени действие, вечно меняющееся, почти без всякого уклада или порядка, оно длится без остановок и в каждой сделке дает безграничные возможности как прибыли, так и потерь. Не травмирует ли людей такая обстановка? Еще как! Особенно если учесть всю ту массу способов, к которым они обычно прибегают, обустраивая свою жизнь в строго определенных рамках, границах и правилах, то есть ситуация в целом не меняется. Отсутствие перемен – вот что является для большинства основным залогом в ощущении прочности и благополучия их положения. Рынок способен не просто разрушить это ощущение надежности, ежесекундно сталкивая трейдера с результатами его неприятия перемен. Рынок вдобавок будоражит его, ведь вокруг сплошь соперники, и все рвутся к деньгам. Здесь невольно потянешься за миллионами, хотя при этом как огня боишься провала. Рынок дразнит трейдера. «Ты так мечтал о богатстве, ну вот же оно, бери». И он же запугивает «иди, иди, сейчас я вытрясу из тебя твои денежки, и не только рыночные». Кроме того, на рынке совершенно не срабатывают концепции рабочего времени, затраченного труда и вознаграждения, связанные с обычными видами работ. Так во многих случаях размер вознаграждения получается одним и тем же, независимо от затраченного труда потому что назначается почасовая оплата или годовое жалование. Что касается трейдера, то вложенный им труд измерения не поддается, а время и вознаграждение фактически и вовсе не связаны, ведь денежное счастье может, что называется, привалить само в мгновение ока, а всех затрат – одно умственное действие на одно простое решение. Ну, получил кто-то кучу денег в один миг, что ж тут плохого? На первый взгляд ничего, а если подумать? Ведь все мы, или почти все, воспитаны семьей или церковью в духе особого отношения к деньгам, о чем, быть может, и сами не подозреваем. Нас приучили четко разграничивать условия, на которых нам что-то причитается или нет. Вообще многие уверены, что не имеют права на нетрудовые доходы. Естественно, что вариант «куча денег в один миг и ноль усилий» расходится с понятием большинства о том, что деньги надо заработать. Как же им вместить этот вариант в жесткие рамки своих понятий? Кстати, они ведь могут даже не догадываться о существовании таких понятий. А если и догадываются, то учтут ли их? Справиться с душевным разладом обычно удается тому, кто находит какой-либо изящный, хитроумный или светский способ вернуть деньги рынку. Действовать в рыночной среде как во внерыночной или вообще не знать о разнице между ними – вот очевидная причина многих торговых ошибок, которыми грешит масса трейдеров. Спасение от ошибок в новом образе мышления – он поможет по-новому расценить поведение рынка, причем с опорой на доступное понятие. Более того, благодаря ему трейдер уже не даст волю многим своим безудержным порывам и эмоциям, которым обычно придается в ответ на такое поведение. Печальные рыночные плоды внерыночного воспитания В накаленной обстановке, Когда решение нужно принимать в считанные долю секунды, а ошибка при этом грозит той или иной неудачей, у человека почти нет времени сравнить ситуацию с какой-нибудь предыдущей. Он может вообще не вспомнить, что тогда поступил примерно так же, отчего кончил крахом. Сейчас, когда все вершится в мгновение ока, он, пожалуй, и не подозревает, насколько схематично, а то и бездумно поступает. Но на самом деле вариантов схематичного поведения, ведущего к провалу, не так уж много. Вы удивлены? Впрочем, для вас сейчас важнее научиться распознавать их. Тогда можно избежать ошибок прошлого и уложиться во времени, которое так дорого, ведь решать нужно мгновенно. Перечислю типичные торговые ошибки, причины которых кроются именно в образе мышления, но его можно изменить. Трейдер не желает определить для себя критерии потерь. Он остается в убыточной сделке, даже признав, что шансы на успех сильно упали. Он упорствует в каком-то своем мнении или оценке рыночного направления. В психологическом плане это все равно, что пытаться навязать рынку свою линию, его будущего поведения, мол, мы правы, а он нет. Он сосредоточен на цене и денежных данных сделки вместо того, чтобы оценивать по поведению и модели рынка возможности хода в том или ином направлении. Он торгует из чувства мести, словно пытается отыграться на рынке за отнятое им. Он не разворачивает позицию, хотя явно чувствует, перемену в направлении рынка. Он не соблюдает правила торговой системы. Он готовится сыграть на ходе рынка или чувствует, что ход назревает, но когда нужно приступать к покупке или продаже, воли его парализована и шанс выиграть упущен. Он не прислушивается к интуиции, к своему внутреннему голосу. Он стабильно преуспевает в течение какого-то периода, а потом за одну-две сделки теряет выигранное, и история повторяется. Чему нужно научиться? Чтобы преуспеть в чем-то, будь то умственное занятие типа торговли или физическое, например, плавание, нужно овладеть определенными навыками. Благодаря им человек знает, какие необходимые условия надо проверить и продумать, а также как поступить в данной обстановке, то есть не по шаблону, к которому, возможно, привык или был приучен. Но за чисто механической стороной действий, а ее может овладеть почти любой, кроется особый образ мышления или тактика, которые и ведут к совершенству. Подобный образ мышления дан немногим, но ему можно научиться. Любой образ мышления предполагает ряд подходов к задачам и целям. Точнее сказать, это мыслительные приемы или даже приемы прикладного мышления. К их числу можно отнести, например, умение выявить условия, которые способствуют совершению распространенной торговой ошибки, то есть это ее предупреждение. Чему же можно и нужно научиться? Освоить движущие силы достижения цели, чтобы плодотворно сосредоточиться на желаемом, а не на том, чего боишься. Определять навыки, которые нужны, чтобы совершенствовать себя как трейдера, причем затем сосредоточиться на развитии этих навыков, а не на деньгах. Деньги лишь побочный продукт навыков. Оперативнее подстраиваться под коренные изменения рыночных условий. Определять терпимую для себя степень риска, порог терпимости, после чего научиться расширять диапазон так, чтобы сохранять объективный взгляд на действия рынка. Вступать в сделку сразу, то есть как только найден выгодный вариант. Узнавать по рынку, когда сказать себе «хватит», а не прикидывать возможности, исходя из личной системы оценок, этого «хватит». Следить за логикой своих понятий, чтобы не давать волю чувствам при оценке рыночного движения. Находить и сохранять объективный ракурс в обзоре происходящего. Улавливать истинную интуитивную подсказку, научиться стабильно действовать по ней. Велика ли разница с торговой системой? Что такое торговая система? Это средство оценить поведение рынка, выявить его характер, тип и силу. Вариантом его поведения кажется не с числа, каждый сулит свою выгоду, но и грозит по-своему. Как тут не растеряться бедному трейдеру? Спасение в торговых системах, они сужают рамки рыночного поведения, отчего судить о нем уже проще. Кроме того, они подсказывают и советуют, как поступить в сложившейся обстановке. Трейдер без системы словно моряк в шлюпке, которое унесло в открытый океан возможностей и удачи, и земли на горизонте не видно. Как уже говорилось, торговые системы выявляют выгодный вариант и предлагают решение Если прислушиваться к ним, можно развить в себе эти навыки, хотя их подсказки это не средство обучения, а лишь указатель направления, в котором нужно мыслить. Истинный навык не только укажет направление, но и почти машинально начнет разворачивать саму мысль. В свою очередь, образ мышления следит за правильным выбором навыков, то есть какие из них и когда нужно применить. В этой книге я предлагаю не саму торговую систему, а скорее способ ее состыковки с психологией мышления, Если торговая система позволяет уловить рыночные сигналы и дает подсказки, подходящие для той или иной ситуации, то образ мышления, которым я хочу поделиться с вами, учит приобретать навыки и применять их на деле. Овладеть навыками, которые нужны, чтобы сознательно управлять своим психологическим состоянием, жизненно важно для того, кто знает, до чего беспомощной становится вдруг торговая система, как только напряженная обстановка требует мгновенного решения. Почти всякий, кто читает подобные книги, относит себя к числу более-менее преуспевающих. К своим успехам одни шли методом проб и ошибок, другие – неотступно следуя проверенным схемам. Но и те, и другие приобрели, сознательно или невольно, навыки и образ мышления, приведшие к этому успеху. Вообще люди от природы склонны не просто стремиться к успеху в чем-то, но и пытаться преуспеть по той же схеме практически в любом другом деле. Действительно, почему бы и нет, если схема однажды уже оправдала себя. Нередко им даже в голову не приходит, что бывают условия, для успеха в которых могут понадобиться совсем иные психологические средства. Допустим, вы взялись наугад применить некую систему установок на победу в торговле фьючерсами или акциями. Вы даже не прикинули, хороша ли она для данных рыночных условий, годится ли вообще. Тогда можете даже не приступать к делу. Оно уже обречено. Понятно, что никто не берется всерьез за торговлю с мыслью о том, что нужных средств нет или что провал обеспечен. Можно даже сказать, все обстоит наоборот, ведь большинство приходит на рынок уже, сделав или продолжает делать блестящую карьеру в какой-то другой области. Поэтому они твердо уверены, что смогут добиться не менее блестящего рыночного продолжения. Эта вера на пустом месте, плюс развеянное рынком понятие, что оплата зависит от затраченного труда и времени – И трейдеру уготована та или иная фантазия на тему его будущих результатов, взгляд на торговлю как на дело простое, и есть причина таких фантазий. В свою очередь они тоже становятся причиной, причем, вероятно, основной и единственной, по которой большинство проигрывает все, так и не поднявшись, выше начального уровня трейдерского развития. Приступить к торговле, считая ее делом простым, значит попасть в психологическую ловушку. В нее попадают почти все. Почему? Понять совсем нетрудно. Посмотрите на движущие силы процесса, в ходе которого человек устанавливает для себя рабочие критерии своих успехов. Эти критерии или ожидаемые результаты слагаются из четырех пунктов. Во-первых. Основная концепция о времени. Большинство считает, что оно ограничено, идет без остановок и в итоге истекает. Во-вторых, концепция о затраченном труде. Запас человеческих сил имеет предел. Они иссякают, человек устает и даже может заболеть, если не отдохнет как следует. В-третьих, концепция о мастерстве, круге приобретенных навыков и уровне владения ими. Мастерство обычно приходит со временем и дается немалыми усилиями. Далее, по каким основным показателям человек оценивает себя? По его понятиям это среди прочих: количество сделанного и затраченного на труды время. Отсюда и четвертое слагаемое формулы- вознаграждение. Прикидывая причитаемое, он смотрит тяжел ли будет труд, то есть сколько усилий личных сил придется приложить и сколько времени это займет, уложится ли он в отведенные сроки, на основании чего и определяет, сколько нужно запросить за работу. Образно говоря, это наша личная формула спроса и предложения применительно к нашему времени и силам. А теперь, сведя все сказанное в единую картину, посмотрим, как рынок искажает ее, порождая миф о торговле как деле простом. Во-первых, она почти не требует физических усилий, особенно если торговать заочно. Во-вторых, о времени вообще говорить не приходится, потому что можно в считанные секунды получить кучу денег. Вполне реально вступить в сделку, при которой рынок, на ваше счастье, не пойдет против вас, и вы обогатитесь сверх всяких понятий о возможном. В таком случае волей-неволей подумаешь – вот, здорово, раз-два и готово, и при этом легко, без всяких физических усилий. На приманку идеи о легкой победе попадается большинство людей, ведь ее вкус – Не требуется познать на личном опыте. Все происходит само собой, когда человек впервые прикидывает в уме какую-либо рыночную комбинацию, рассуждая примерно так. Допустим, я бы купил вот здесь, на минимуме. Потом надо подержать позицию, а затем, ликвидировав, снять прибыль. Пусть масштаб событий был невелик, всего один-два... Тика рыночного хода, но он умножит их на несколько контрактов и получит кучу денег, правда, воображаемых. Впрочем, для него это не просто деньги, на них он уже мысленно отправляется в какое-нибудь экзотическое путешествие, покупает желанную машину или видит себя состоятельным и респектабельным членом общества. А потом он вспомнит, сколько пришлось бы потратить времени и сил, чтобы заработать ту же сумму, и вывод столь же ясен, сколь и ошибочен. Торговля — дело простое. Беда в том, что новичок почти не способен трезво оценить уровень мастерства, который нужен, чтобы действовать в рыночной среде. Так он не понимает, что там никто и ничто его не ограничивает, а потому нужно научиться самому ограничивать себя. Как? Самоограничиваться? Да еще теперь, когда, похоже, впервые, есть возможность творчески проявить себя без всяких помех, извне. Не понимает он и что на освоение рыночной науки уйдет немало времени. Да нужна ли она, если деньги, похоже, сами идут в руки? Все эти контрдоводы сбивают его с толку и искажают истинную картину торгового дела. А ведь есть еще и фактор времени. Сначала надо поучиться выискивать выгодную сделку и проводить операцию безупречно. Оба этих навыка приобретаются порой после очень долгих усилий. Между тем, возможное вознаграждение ни от времени, ни от труда не зависит. Каково же приходится человеку, когда он ждет от рынка одно, а получает нечто другое? Между тем большинство начинающих видит в рынке лакомый кусок, который вот-вот должен достаться им. Они ждут исполнения своей финансовой мечты, но потом начинают понимать, что ожидания напрасны. Одни приходят к этому раньше, другие позже, но все и всегда с мучительными переживаниями. Им кажется, что они бездарны, виноваты, им даже стыдно за себя. Неудачник, особенно из числа жаждавших триумфа, остается с тремя крупными психотравмами, и он должен исцелиться от них, иначе ни о каком успехе и думать нечего. Во-первых, надо научиться изживать себе чувство несостоятельности, вины или стыда. Во-вторых, надо научиться вскрывать в себе остаточную психотравму, последствия переживаний, так как из-за них может появиться чувство страха. И, наконец, надо заменить торговые привычки, не подходящие для рынка, требуемыми новыми навыками, благодаря которым можно в итоге накопить желаемый трейдерский капитал. Многим из вас, быть может, показалось, что я ставлю перед трейдером просто-таки гигантскую задачу. Да, именно гигантскую. Даже для тех, кому удалось пока избежать психотравм, самовладение нужными навыками будет делом нелегким. Но не забудьте, что и награда может быть астрономически гигантской, и потом... Разве в деле торговли фьючерсами или акциями с ее безграничными возможностями есть легкие пути? По ходу чтения книги не забывайте также, что ни я, ни другие не могут помешать вам представлять себе жизнь, так как вы себе представляете, даже если мое мнение об истине не совпадет с вашим. Ведь человека не только насильно, а и под пыткой не заставишь действительно отказаться от убеждений, когда он верен им. Однако, если предлагаемое мною совпадает по результату с желаемым для вас, то вы, возможно, охотно согласитесь позабыть хотя бы на время о собственных понятиях об истине, ведь надо проверить, не поможет ли и вам то, что помогло мне». На примере вышеупомянутых углеходов видно, как благодаря определенному мысленному настрою можно на время забыть о том, что ходить по раскаленным углям нельзя, так как можно сильно поранить ноги. А ведь эти люди знают из прошлого опыта, как опасно иметь дело с огнем и как бывает больно, когда обожжешься. Так почему бы и вам не позабыть на время о о кое-каких своих убеждениях, о залоге успешной торговли. Не исключено, что вы увидите, как из-за ваших предыдущих навыков, то есть приобретенных тогда, когда вы еще и не мечтали стать трейдером, быть может, появились противоборствующие понятия и оценки. Они сводят на нет все благие помыслы и радужные торговые планы, отчего и следуют неудачи. Понятно, что прежде чем подумать о возможной переоценке своих самых исходных понятий, вы, конечно, захотите узнать не только о том, как срабатывает механизм их замены, но и какую выгоду это сулит вам, как трейдеру. И как всякие трейдеры, вы наверняка не раз встречали в биржевой литературе формулы успеха, типа «дружи с тенденцией», «не давай хода потерям, давай дорогу прибыли», Главное – контроль над капиталом и так далее. Изречение, конечно, мудрое, но слишком общее. Непонятно как, следуя им, извлекаешь их плюсы, то есть приобретаешь плодотворный опыт успешной торговли. Помните, я отнес неприятие потерь к числу наиболее распространенных торговых ошибок. У вас тоже случалось такое неприятие? Тогда у вас, наверное, мелькала мысль, ну, как смириться даже с малыми потерями? Ведь моя цель — делать деньги, а не терять их. Нет, проигрывая, я всякий раз чувствую, что я неудачник. Как избавиться от беспомощности в такой ситуации? Как пережить тяжелые денежные последствия? Вот главное, из-за чего мы ведем этот разговор. Сумеете переделать себя, то есть понять, что потери – это не трагедия, и что не надо смотреть на себя, как на неудачника. Насколько вам удастся перевоспитать себя, настолько вы избавитесь от стресса и тревоги, которые появляются всякий раз, когда нужно признать, что сделка провалилась, и принимать меры. Считанные трейдеры, которым удалось достичь астрономического торгового успеха, на определенном этапе своей карьеры отучили себя от попыток завоевывать рынок или подгонять его под свои цели, либо психологические ограничения. Иными словами, на этом этапе они поняли, каковы психологические последствия действия, которые бесконечного во времени, то есть оно начинается только тогда, когда человек решается на сделку. Оно заканчивается тогда, когда тот получит свое сполна, и оно разворачивается без малейшей оглядки на судьбу отдельно взятых его участников. Поняв эту истину, трейдеры и асы в конечном итоге сумели приспособиться к необычной и жесткой психологической обстановке. Они стали смотреть на происходящее под другим углом, Уточню, однако, еще раз сославшись на свой личный опыт, что обычно такая перемена происходит невольно, то есть трейдер не ставит себе цели шаг за шагом переделывать свой образ мышления той самой цели, которой служит моя книга. В обыденной жизни достичь желаемого можно, меняя не себя, а окружение, так как оно легче подается влиянию. Если желаемое требует перемен, то человек сначала пробует добиться их от внешней среды и видит, что этот путь гораздо легче, чем путь переделки себя. Значит, вторым путем лучше идти, разве что в крайнем случае. Так может и моему читателю не стоит тратить силы на самоперевоспитание? Стоит. Причем сразу по трем причинам. Во-первых... Вы уже решили овладеть новыми навыками или способом проявить себя. Во-вторых, овладеть ими могут помешать ваши прежние представления и кто знает сколько их этих очагов сопротивления. Ну а третью причину я объясню чуть позже. Сейчас я хотел бы остановиться на первых двух, для чего расскажу такой случай. У одного моего клиента был дядя, которого он с самого раннего детства полюбил как родного отца, а отец же был для него, можно сказать, пустым местом. Дядя умер молодым от сердечного приступа, он надорвался в момент тяжелой физической нагрузки, и мальчик вбил себе в голову, что тоже умрет от сердечного приступа, если перенапряжется». Что чувствует человек, потрудившись хорошенько, до пота? Он чувствует, как гулко стучит его сердце. Однако это его не пугает. Но моему клиенту в таких случаях уже грезилось начало сердечного приступа. Он тут же бросал все дела, чем бы ни занимался, и начинал усиленно дышать. Уверовав в такой конец, он, естественно, остерегался многого. Так... Он никогда, ни в детстве, ни потом, не занимался спортом. Только когда ему стало уже под сорок, он понял, что никакая преждевременная смерть от сердечного приступа, то есть участь дяди, ему не грозит. Но к этой мысли он пришел лишь минобав дядин возраст. Мой клиент думал, что умрет во столько же лет, во сколько и его дядя. Успешно пройдя эту отметку, он начисто забыл о своих опасениях. Более того, он решил заняться своим физическим воспитанием, для чего попросил меня посоветовать, как приобщиться к бегу. Он знал, что я бегаю уже давно. Для него это занятие было по-своему новым, но оно, конечно же, давало шанс проявить себя с новой стороны, И мы начали бегать вместе. Разумеется, моему клиенту открылось, что бегать он не может. Нет, конечно, он мог быстро перебирать ногами, на манер бегуна. Но всякий раз, когда сердце начинало биться чаще, ноги уже не слушались. Он стоял на дорожке, хотя душою рвался вперед. Однако мысль о смерти от перегрузки все еще владела им. Она действовала как тормоз, который сдерживал его порыв бежать». «Вперед!» — мысленно приказывал он телу, — «стоять!» — перечила ему мысль о смерти. «Стой здесь, дружок, пока сердце не успокоится. Нужно ли объяснять, чья воля была тогда сильнее?» Ну а теперь обсудим, почему надо научиться переделывать себя под среду, а не среду под себя. Эта третья причина напрямую связана с торговлей. Рынок — это громада, долго повелевать которой не под силу даже группе людей, не то что в одиночку. Иными словами, тому, у кого нет финансовых сил вести рынок в свою сторону, остается одно — научиться идти в ногу с ним, постоянно подстраиваясь под обстановку. Выбор ясен — либо приспосабливаться, либо и дальше страдать от горьких рыночных уроков. Уточню сразу. Чем сильнее страдает трейдер, тем основательнее он должен переделать себя, если хочет торговать без страха и стабильно преуспевать. Словом, степень страданий – отличный дозатор перемен. Но может на рынок вообще незачем смотреть под психологическим углом, ведь он ведет себя как хочет? Какая ему разница, кто что подумает о нем? Я бы ответил так. Рынок ведет себя не как хочет, а как получится в результате взаимодействия сотен тысяч людей. Но ведь все они прежде всего именно люди. Их национальность, религия и все такое прочее могут быть разными, но всех объединяет одно – человеческая психология. В напряженной обстановке, в ситуации, требующей мгновенного решения – Она срабатывает определенным образом, так что действие человека предугадать нетрудно. В рыночной обстановке он трясется от страха лишиться всего своего капитала, так будто на него должен напасть дикий зверь и лишить его самой жизни. Хотя в торговле все действуют сообща, для каждого участника рынок свой, особенный. Каждый его ход по-разному влияет на каждого из участников, и все они по-разному оценивают этот ход. Место, которое рыночный эпизод займет в карьере того или иного трейдера, зависит от того, как и какую информацию он заложил в себя, то есть как воспринял происшедшее, а также от всех внутренних психологических особенностей, которые сказываются на его поведении. Допустим, хотя бы два трейдера сошлись в мнении о текущей цене. Это еще не значит, что она одинаково влияет на них, то есть в историю каждого этот эпизод впишется по-своему. Каковы понятия трейдера, так он и относится к тому или иному изменению цен. Ему постоянно приходится решать, дорого что-то или дешево, с учетом его понятий о будущем. Ведь только так и делают деньги. Покупают дешево, а затем перепродают подороже. Или же продают дорого, а затем перепокупают подешевле. Пока цены идут вверх, их рост дает шанс покупать дешево, а продавать дорого. Либо продавать дорого, а покупать дешево. Причем такой шанс получают все трейдеры. Запомните, вы ведете мысленную торговлю, исходя из своих понятий, целей, восприятия и правил. Это ваш личный взгляд на ситуацию, и ничей больше. Фокус в том, что вы можете воспринимать ее, как пожелаете, что и происходит в действительности. Даже смутно понимая, как можно управлять своим восприятием или менять его, чтобы найти и другие возможные для себя решения – Вы продолжаете делать выбор, пусть даже по незнанию. Вам необходимо владеть определенными навыками, иначе ваши торговые успехи будут зависеть от ряда психологических факторов, которые нередко мало или вовсе не связаны с рынком.